Глава вторая. Старые знакомые. Звездная система Эркхар. 681 год от Великого Исхода. Термопериод кисаль В жизни космодесантников всегда есть место подвигу, но остальное свободное время надо чем-то занять. И тренировки — единственное стоящее развлечение. Противник был в легком экзоскелете. Ал не то чтобы давал ему фору, скорее уравнял шансы и это у него получилось, шансы однозначно стали равными. Пять минут боя и уже три пропущенных удара, хорошо еще, что вскользь, удалось удержаться на ногах. Еще пара таких промахов и ночью ему светит регенерационный модуль. Соперник был явно сильнее, на стороне Ала только привычная гравитация и жара, так себе союзники. Нога выпрямилась с точностью хорошо отлаженного механизма, Если бы удар достиг цели, ал наверняка отправился бы в нокаут, но он гибко качнулся в сторону, пропуская удар, поймал ногу в захват и крутанул ее. Противник крутанулся вслед за конечностью, с кошачьей ловкостью изворачиваясь в воздухе, и ал отскочил в сторону. Ветра почти не было, знойный кисаль заканчивался, напоследок раскалив сельву до каких-то совершенно неприличных значений на штабном термометре. Оставалось продержаться еще пару дней, подуют северные ветры. Но пока хотелось только доползти до почти пересохшего ручья и рухнуть в воду. Ну или хотя бы залезть под ледяной душ. Отвык. ал поднырнул под летящую в лицо руку и тут же попытался воткнуть локоть в чужой бок. Но противник движения угадал, так что достать его не вышло. Зато получилось отвлечь и заставить сделать еще шаг. ал моментально ударил сзади по ногам, короткой подсечкой опрокидывая соперника навзничь. И тут же приземлился рядом, занося руку для финального удара. Все-таки шесть лет назад драться он действительно не умел. Он умел убивать. Тогда, окажись соперники в такой позиции, Ал бы завершил удар, ломая противнику гортань. Но не зря его столько учили. Локоть остановился четко у кдк и Ал только чуть наклонил голову, ожидая признания своей победы. Шон хлопнул рукой по траве, подтверждая свой проигрыш. «Отличный бой, Капрал!» Ал легко вскочил и протянул руку. «Шон помощь принял». Взаимно, сэр. Один, один... Мне тогда было пятнадцать, возмутился Ал, но оценив шкадливую ухмылку капрала и, вспомнив, что старший по званию теперь он кивнул. Ладно, ничья. Всё время пока они добирались до Эркхар, он проторчал в спортзале, приползая в каюту ближе к вечеру, и сил у него оставалось только рухнуть на кровати и вырубиться. Составить ему компанию никто не стремился. Сила тяжести, которую Ал выставлял в спортзале, никому не нравилась. Но по прилету на Эркхар его сразу обязали проводить тренировки личного состава. И Алл вспомнил, что когда-то хотел реванша. Шесть лет назад он был на редкость самоуверенным птенцом. Сейчас это было совершенно понятно. Выйти против взрослого десантника на его территории совсем без мозгов надо быть. Впрочем, какой смысл спорить с очевидным? Мозги у него тогда были однозначно набекрень. Ал потер начинающий ныть бок. Гематома знатная будет. Но победа стоила пары синяков. Или не пары, но все равно стоило Хотя, конечно, лучше бы подполковнику не знать, что его разведчик лично полез в круг, вместо того, чтобы за другими следить. Придется все-таки в часть сбегать, синяки убрать. «Сэр, можно вопрос?» «Да». Ал поднял валяющуюся неподалеку футболку и вытер мокрое лицо. «Сэр, а если мы выбьем крылатых из этого храма, они сдадутся?» Долговязый парень смотрел на него с искренним любопытством. Так разглядывают необычную зверушку, привезенную с дальней планеты. И Алл мысленно поморщился. «Нет, они умрут». Рик откнула парня в бок, но тот отмахнулся. «Мы же не собираемся их убивать. Это что, кодекс чести такой? Чего они уняться не могут? Жили бы спокойно». ал внимательно посмотрел на парня. Его ровесник или чуть младше. Базовых мутаций, на первый взгляд, нет. Может, на Тере родился. Не поймет. В его системе ценностей на верхушке пирамиды стоит человеческая жизнь. Не его собственная, нет. Любая. Он действительно не хочет никого убивать и откровенно не понимает, зачем другие собираются умирать. Отличный же день. Солнце вон светит, драконы летают, и все вокруг замечательно. Просто запомните. Алл обвел всех взглядом, и сидящая на траве группа притихла. «Они будут вас убивать. Крылатые, это опасно. Стреляйте сразу, первыми». «Но, сэр, не хочешь убивать, стреляя из игольника», — перебил ал «Только не подпускай к шаре на расстояние удара. Никогда». Знакомый паук, сменивший дракончика, дернулся и пробежал слева направо, высоко задирая лапы и вытаращив глаза. «Вылет 40 минут. Форма одежды r Р-5». Алл хмыкнул. r — это, конечно, не тяжелая броня, но и не шорты с майкой. Значит, надо еще успеть файтер в оружейке получить, бронежилет тоже не в шкафу висит, и времени уже почти не оставалось, тренировку придется отменить». «Продолжайте без меня, сержант», — Алл кивнул Рике. «Вызывают». Рика разочарованно вздохнула, но ал только развел руками. Они уже торчали на Эркхаре полторы недели, и сроки даже не поджимали, полыхали. А вызов означал, что подполковнику удалось согласовать детали операции Стартхани, и они дали добро. Надо бежать. Надевать мокрую футболку Ал не стал. До душа он и так добежит, здесь этим никого не удивишь. Жаль, что нельзя просто долететь. Жилые модули располагались на две террасы ниже. Быстрее бы получилось, чем пробираться скальными тропами. Но запрет на дневные полеты был однозначным. Командование не хотело раньше времени раскрывать карты и показывать всем любопытным, что у них есть собственный кшари. Так что летал Ал только по ночам, нацепив прибор ночного видения. Сплошные цифры перед глазами, показывающие расстояние до препятствия, силу ветра и его направление, высоту и кучу другой информации, без которой он раньше спокойно обходился. Сомнительное удовольствие, как в симуляторе летаешь. Ну или с десантным ранцем. Он в первый раз чуть не грохнулся, попытавшись по привычке не поймать ветер, а нащупать пульт управления на отсутствующих перчатках. Выровнялся. Конечно, в битве в детстве рефлексы никуда не делись, но пару веселых минут наблюдателем он обеспечил. Р-5 действительно было не очень тяжелой броней, всего-то 7 килограммов лишнего веса, не считая файтера и шлема. Пластинчатый бронежилет, прикрывающий плечи, щитки на колени и локте, кабура на бедре под необычный штатный, скорострельный, на почти пять сотен зарядов. Ал подождал, пока бронежилет скорректирует размер, и оглянулся на Мэтта. — Сам не знаю, — он пожал плечами в ответ на безмолвный вопрос. — Вряд ли они думают, что ты в таком виде в храм явишься. Да уж, согласился Ал, но приказ они с Мэтом получили одинаковый и совершенно не поясняющий, зачем вдруг потребовалась такая экипировка в отсутствии боевой тревоги. Пошли уже, время. Мэт схватил с полки шлем и направился к выходу. Подполковник Колинс и капитан Бойчев уже ждали их на борту катера. Тоже в орках и с лежащими рядом шлемами. Ал задавать лишних вопросов не стал, просто занял свободное место и пристегнулся. «Ну что, бойцы, готовы к встрече с реальностью?» «А там что, стреляют?» Мэт постучал пальцами по шлему и, спохватившись, добавил. «Сэр, знаешь, стрела из арбалета форму пробивает на раз», — снисходительно пояснил капитан. «А нас там не то чтобы сильно любят». Ал удивился. Что-то он не помнил арбалетов. Стражники Тартхани всегда ходили с дубинками. У них даже мечей не было. Жрецы бы не допустили создание армии, которая им не подчиняется. И вдруг арбалеты. Капитан то ли перестраховывается, то ли фантазирует. Но в одном подполковник прав, с реальностью они еще не встречались. За полторы недели у Алла так и не появилось ощущение, что он вернулся. Нет, мозгом он, конечно, понимал, но казалось, что их в который раз отправили в летний тренировочный лагерь в район экватора воздух другой, сила тяжести иная, а все остальное то же самое. Стандартные жилые модули, столовая и маскировочная сеть над головой. И лица все те же, привычные. Даже ночные полеты не возвращали то чувство свободы, что было раньше. Надо было намотать двадцать кругов по каньону, он и наматывал, пока спина не начинала выть от усталости, а ноги не сводило судорога. Перед самым прилетом он пытался представить, что почувствует, вновь вступив на Эркхар, и как тот встретит его после шестилетнего отсутствия. Оказалось, никак. Стоило спрыгнуть с трапок, как их отправили получать новую форму, а потом также бегом в столовую, затем знакомиться с расписанием, и новый распорядок дня времени на рефлексию не оставил. С таким же успехом он мог быть сейчас на любой планете. Ничего бы не изменилось, кроме цвета листвы и звездного узора в небе. Тартхани хочет лично посмотреть, кого мы приготовили на роль к шаре, — негромко пояснил подполковник. По-моему, он мне не поверил. Он достал уже, — поморщился капитан. — У нас три дня осталось. Секаль действительно был уже совсем скоро. И согласно плану, над которым отдел подполковника Коллин заработал последние полгода, Ал должен был явиться в храм как раз в канун местного Нового года. Впрочем, все остальные к шаре тоже должны были слететься в гнездо. И подполковник логично предполагал, что в предпраздничной суматохе никто с ним особо разбираться не будет. Может, даже получится просто затеряться в толпе крылатых. Зато они посчитают, сколько там всего жрецов и их стражей. К они все соберутся. Алл, когда сообразил, из-за чего была такая спешка, тут же использовал данный факт как последний аргумент в споре с капитаном. Тот первую встречу не забыл и раз десять начинал разговор заново, пытаясь убедить подполковника вернуться к первоначальному плану. Алла глупые рассуждения настолько достали, что он уже подумывал согласиться и взять капитана с собой, а в сельве, не доходя до храма, стукнуть его по башке и оставить отдыхать, чтобы под ногами не путался. Но тут удачно выяснилось, что подполковник возлагает большие надежды на секаль, И Алл серьезно напомнил, что это не только Новый год, но и день великого жертвоприношения. А если учесть, что свежих преступников в храм не доставляют, а старые рабы должны были уже закончиться, то он очень вовремя притащит с собой новые жертвы. И не подскажут ли, господа офицеры, ему для поддержания легенды следует самому им сердце вырезать, или можно постоять в сторонке и понаблюдать? А то у него нет опыта работы под прикрытием, он не знает, как лучше. Подполковник аргументу внял, и споры прекратились. До резиденции Тартхани они не долетели. Катер опустился на краю центральной площади. Стоило выпрыгнуть на улицу, как вместо кондиционированной свежести в лицо ударил раскаленный воздух с запахом чего-то приторно-жгучего. Алла опустил щиток шлема и стукнул по пульту на рукаве, активируя климат-контроль. Форма была рассчитана на жаркие планеты. Сварить десантников заживо задачи не было. А в чёрном шлеме на такой жере можно было очень быстро повторить судьбу забытой в печи рисовой лепёшки. Раньше в столице он никогда не был, как-то не принято было птенцов к шаре экскурсии возить. Поэтому посмотреть на главный город Эркхара было интересно. Ещё бы щиток шлема не отслеживал всех проходящих мимо, помечая контуры красным, и не выделял опасные с его точки зрения места. Почему-то особенно шлему не нравилась стоящая неподалёку плетённая корзина с крупными рыжими плодами. Пожалуй, единственные, кто не раздражал шлем, были незнакомые десантники, неторопливо пересекающие площадь. Патруль, наверное. Надписи мешали, но боевой режим в шлеме не отключался. Умная электроника считала, что раз человек опустил щиток, значит, рядом есть какая-нибудь опасность. Пал, в отличие от его снаряжения, никакой угрозы не чувствовал. Площадь как площадь, обычный деревянный настил, подвесной мост через почти пересохшую речку и невысокие лавки торговцев, кучковавшиеся в тени деревьев. Странно только, что площадь еще не начали украшать ко дню всех великих. Не развесили цветочные гирлянды, не притащили чучело дракона ушу, даже бумажных фонарей не было. Город словно забыл, что до праздника осталось совсем ничего. И людей почти не видно, тоже необычно. Почти 700 лет назад солнце также выжигало землю, отбирая надежду у поселенцев. Первый урожай высыхал, вода в источниках заканчивалась, а жаркий воздух вытягивал из сельвы последнюю влагу. И казалось, что спасения не будет. Этот мир не примет новых детей, не захочет их видеть, и остается только улететь, чтобы бесконечно слоняться по космосу в поисках другого дома. Тогда в день утраченной надежды великие приказали ждать точно назвав дату, и воля великих была исполнена. Пришел ветер, прорвавшись через далекие горы, принес прохладу, позволил дождаться урожая и дожить до сезона дождей. Ал подумал, что, имея на орбите пару метеоспутников, предсказать день было совсем несложно, а на кораблях поселенцев всегда было все необходимое. Только никакой спутник 700 лет не протянет, а новые делать никто не собирался». Да и незачем, проще восхвалять величие тех, кто привел всех за собой. Они прошли по мосту и свернули на широкую улицу вдоль канала. Ал заметил фигурку Великой Моты, автоматически дернул рукой, собираясь провести по лицу. Но ладонь со всего размаху впечаталась в щиток. Мда, похоже, почести великим он может уже не отдавать. Шлем негромко хрюкнул. Мэтт успел заметить движение и оценить его глупость, но тут же закашлял, мускируя смех, и громко спросил. «Сэр, а почему мы так далеко сели?» «На их парковку мы не помещаемся», — отозвался капитан. «Впрочем, мы тут мало где помещаемся». Алл прикинул размеры катера и мысленно с капитаном согласился. «Конечно, при желании машину можно и между домов воткнуть, но тогда совсем не останется свободы для маневра, да и линию огня деревья перекроют». Подумал и удивился. Кого он тут стрелять собрался? В торговцев рисом? В играющих под деревьями детей? Или вон в того старика, что сидит на крыльце своего дома и сосредоточенно оплетает кувшин тонкой лианой? Но странное ощущение «не дома» никуда не делось. То ли из-за предупреждающих надписей, на которые не скупился шлем, то ли из-за того, что местные, завидев их группу, старались свернуть в сторону или вовсе нырнуть в кусты. Район был богатый, и дома вдоль канала стояли солидные, в два, местами в три этажа, с террасами и балконами. Такие выращивают не один год. Стволы основания были покрыты толстой корой, уже начавшей трескаться, но еще не успевшей засохнуть, а рядом виднелись молодые побеги. Хозяева явно могли себе позволить заказать у шрицов пару новых комнат, не дожидаясь, когда старый дом засохнет. Из-за дерева вылетел бумажный дракон, попытался зацепиться за слабый ветер, не смог и, пройдя на бреющем несколько метров, впечатался Мэтту в грудь, а затем, сочтя свою миссию, выполненной, с облегчением рухнул под ноги опешившим десантником. Следом выскочили виновники авиакатастрофы. Двое мальчишек, один постарше, а второй совсем маленький, и испуганно охнув, остановились. Ал поднял игрушку и покрутил в руках, разглядывая. Поверх тонкого бамбукового каркаса была натянута красная бумага с нарисованным ярко-желтым глазом. Он видел такие раньше на ярмарке, но никогда не держал в руках. Игрушки птенцам к шаре не полагались. Интересно, как он летает? Алл махнул рукой, подзывая к себе старшего. Тот вместо того, чтобы забрать дракона, нахмурился и отступил, прикрывая брата. Алл удивился. Подумал и открыл щиток, чтобы не пугать мелких черным шаром вместо головы. «Твой? Забирай!» Мальчишка отступил еще дальше, а мелкий скривил рот, собираясь зареветь. «Не бойся, мы не кусаемся». Старший покосился на брата и угрюмо уставился на Алла. Ему явно было жаль потерянного дракона, но шагнуть вперед не хватало смелости. Ал сделал шаг первым, но отдать игрушку не успел. Из-за дома выскочила женщина, вскрикнула и кинулась к детям, закрывая их с собой. Во взгляде, что она успела бросить в сторону десантников, было столько жгучей ненависти, что ал споткнулся, не понимая, за что. И замер, так и не рискнув сделать следующий шаг. «Идите в дом!» Женщина торопливо подпихнула детей в сторону крыльца и быстро пошла за ними, не оглядываясь. ал проводил их взглядом, дождался, пока дверь закроется, и все-таки дошел до дерева. Аккуратно повесил дракона на ветку и оглянулся. Из-за закрытой двери доносился громкий детский плач. «Кречет, отошли уже!» Над дверью висело две ленты, алая и золотая, символ чертогов. Значит, в доме кто-то умер в этом году. А черная кайма на тонких полосках означала, что человек не просто умер от болезни или старости, а был убит. Ал повернулся, посмотрел на соседний дом. Там тоже были ленты. И еще на одном. Раньше защитный экран, отвлекая на ненужное, не дал рассмотреть главное. Почти каждый дом был в трауре. Ал развернулся и побежал догонять остальных. Когда-то давно он мечтал вернуться сюда. Но ни в одном, даже самом страшном сне он не возвращался так, впечатывая тяжелый ботинок в деревянный настил, в черной броне, захватчиком, тем, кем матери пугают своих детей. Врагом, принесшим войну в этот мир. А война была, яркие ленты были тому подтверждением. Великие предупреждали, придут дикие, и смерть постучится в каждый дом. Хотели того миротворцы или нет, но они пришли, и мира не стало. Эркхар не заслуживал такого. Улица закончилась резко. Ал, погруженный в свои мысли, врезался в спину затормозившего Мэтта и, недовольно нахмурившись, шагнул в сторону. Домов больше не было. Ничего не было, только выжженная пустошь. Огромная, она начиналась резко и уползала к самому подножью горы. Черная земля, обуглившиеся корневища домов и ленты на высоких палках. Сотни полос с черной каймой, уже выгоревших на солнце, побледневших, но все еще красных. «Кто это сделал?» — хрипло спросил мэт «Крылатые!» — негромко откликнулся подполковник. «Отомстили за решение Тартхани вступить в Лигу. Мы тогда еще не патрулировали город. Пока поднялись по тревоге, пока долетели, тут уже все полыхало. Мы мало кого смогли вытащить». Алла глушенно замер, чувствуя, как внутри начинает разливаться странная, давящая пустота. Черная, как эта пустошь. Только тут уже начала пробиваться зелень. Сельва рано или поздно скроет зияющие раны. А то, что внутри, казалось, останется навечно. Он стоял совершенно неподвижно, смотрел пустым взглядом и пытался не видеть. Но всё равно видел. Как горели дома, как метались люди, как лезли в пламя десантники, пытаясь выдернуть хоть кого-то, прикрыть своей бронёй. И как сверху атаковали к шаре, стараясь отогнать диких. Он знал, что здесь война, но оказался к ней совершенно не готов. Как-то не так он себе её представлял. Не в центре города, не там, где люди просто живут. Совсем недавно он сидел на летней веранде кафе, и перед ним стояла вазочка с мороженым, а впереди было два зачета, и казалось очень важным сдать эти дурацкие зачеты. Он вроде даже волновался по этому поводу. Тера вдруг отодвинулась, сделавшись далекой и ненастоящей. А в реальности остался только пепел и ненавидящие взгляды в спину. Они пришли и привели за собой войну. Как назло, тот праздник какой-то был, народа куча. Крылатые залили все горящей смолой, почти напалмом. Много погибло. Только у самого дворца смогли их остановить. Что такое горящая смола, Ал знал. Горючая смесь, которую невозможно потушить водой, только забросать землей. Он никогда не видел, как ее используют, только знал, что она хранится в огромных бочках. Если бы кому-то в голову пришло атаковать храмы, то им не понравился бы льющийся сверху огонь. Значит, к шаре решили не ждать, пока нападут на храм. Каждый из них мог взять с собой четверть своего веса. Пятнадцать-двадцать килограммов чистой смерти. И если бы его собственный путь тогда не свернул в сторону, он бы тоже был над городом. «Они выполняли приказ», — тихо уронил Ал. «Да, и нам очень интересно, кто этот приказ отдал», — протянул капитан. Кстати, тогда не удалось взять ни одного крылатого живым. Даже в воздухе. Как только они понимали, что деваться некуда, складывали крылья. Камикадзе чертовы. «Они выполняли приказ», — повторил ал мертвым голосом, даже не расслышав толком, что сказал капитан. У одной из палок с привязанными лентами сидели две вязаные куклы. Жизнь ребенка священна. Нельзя нарушить запрет великих. Никто не посмеет, зная, что за такое его ждет сумрачный мир роха. И, несмотря на это, две яркие куклы с глупыми нарисованными глазами на черной земле. Когда к шаре забыли заповеди и приступили к черту? Что он пропустил за шесть лет? Алла отвернулся. Он тут ненадолго, всего на полгода. Потом стажировка закончится, и он получит новое предписание. Улетит и постарается все это забыть. Весной на Тере будет турнир Мечников. Он как раз успеет вернуться. Вот об этом и надо думать, а не о том, что вокруг. Он давно все решил. Это не его мир, не его война, и все вокруг его не касается. Это просто работа, орох, всех побери. Просто работа. Дворец правящего дома Тартхани был сразу завыжженный пустошью, на холме. Еще час назад Албер рассматривал его с искренним любопытством, а сейчас равнодушно глядел под ноги, не замечая деревянную мозаику, по которой шел. Дворец как дворец, колонны, текущая по стенам вода, многоярусные клумбы и длинная лестница под шатром из лиан. Могли бы напрячься и лифт придумать, не леним бегать туда-сюда и также равнодушно посмотрел на вышедшего встречать их высокорожденного. «Подполковник», — человек поклонился, — «Тартхани Вихтор ждет вас». Их действительно уже ждали. В круглой комнате рядом с низким столом сидели двое Тартхани в шелковых туниках, расшитых голубым с серебром, цвета верхнего дома правителей. Один был постарше, с легкой проседью в темных волосах, второй — точная копия первого. Только лет на двадцать моложе и без серебристых нитей в косе. У обоих на поясе висели мечи. Короткие, не такие, как у Кшари. Скорее ритуальные, чем боевые. А у молодого на виске чернела клякса спайдера. Похоже, его технологии диких не пугали. Собственный спайдер, работающий в служебном режиме, тут же выдал информацию про обоих. Старшего звали Виктор Анте. 42 года по Эркхарскому календарю. И чуть больше по общегалактическому начальник службы безопасности, племянник главы правящего дома. Младший был его сыном и официально отвечал за контакты с дипломатами терра, выступая в роли то ли переводчика при отце, то ли секретаря. Но гораздо больше хозяев резиденции Алла заинтересовали стоящие за их спинами стражники. «Действительно, арбалеты прав был капитан». Видимо, жрецы давно надоели высокорожденным, и прилет корабля космофлота был для Тартхани истинным подарком судьбы. Глупо было не воспользоваться таким шансом и не попытаться взять власть в свои руки. Забавно. А ведь все были уверены, что Тартхани никогда не осмелится выступить против храмов и даже не помышляют об этом, свято чтя волю великих. «Добрый день, виктор Подполковник чуть склонил голову, имитируя поклон, снял шлем и повернулся к молодому. «Карксон?» Приветствие было произнесено на Эркхарском, иал с удивлением отметил, что подполковник почти не споткнулся на сложных сочетаниях согласных, даже имена правильно произнес. «Я тоже рад тебя видеть, Рэй», тут же расплылся в радушной улыбке Тартхане. «Надеюсь, вы добрались спокойно? Присаживайтесь». Стульев, как и лифта, не было только циновки с раскиданными поверхних подушками. Мэтт и капитан сели правильно, поджав под себя ноги, а полковник не стал заморачиваться условностями и просто скрестил ноги перед собой. Стоящие у стены стражники не шелохнулись, преданно пялись мимо гостей. Похоже, Тартханин не сильно им доверял, раз не отослал охрану. Хотя, может, того требовал протокол. Ал не разбирался в светских правилах, но арбалеты, несмотря на бронежилет, его напрягали. «Нормальные такие, не игрушечные». ал чуть повернул голову и с удивлением отметил узкие бойницы под потолком. Кажется, высокорожденных охраняли даже серьезнее, чем он сначала подумал. «Надеть шлем, что ли?» «Сергей?» Тартхани чуть склонил голову. Капитану, видимо, было положено приветствие поскромнее. «Лейтенанты?» ал поклонился, продолжая взглядом сканировать стены, но ничего подозрительного больше пока не видел. Я рад, Сергей, что ты передумал участвовать в операции. Меня бы расстроила твоя смерть. Капитан кривовато улыбнулся. Вы собираетесь выдавать за Кшариеву? Ну, кроме Ала был еще Мэтт с его стальной кожей. Выбор претендентов на роль Крылатова был не слишком велик. Подполковник молча кивнул и взял со стола стакан с соком. Взгляд Тартхани стал сочувствующим. Рэй, у тебя слишком много людей, раз ты так легко жертвуешь. Он справится. Ты приготовил то, что я просил? Это было сказано уже на Нью-Инглише. Видимо, запас Эркхарского у полковника иссяк, и Карксон, повернувшись к отцу, быстро перевел. Эрха позвал Тартхани и, дождавшись, когда в комнату беззвучной тенью скользнет служанка, приказал. «Проводи лейтенанта». Алл встал, не забыв прихватить с собой шлем ну и к короху с их арбалетами, и, дождавшись короткого кивка от подполковника, вышел вслед за девушкой. Далеко идти не пришлось. Нужная оказалась комната чуть дальше по коридору. Девушка остановилась в дверях и, чуть запнувшись, уточнила. «Тебе нужна помощь?» «Справлюсь», — отказался ал еще не понимая, с чем он, собственно говоря, должен справиться. Служанка вздохнула с таким облегчением и так шустро рванула по коридору, что Алза подозрил, что в комнате его ждет как минимум разгневанная Иби и пара драконов в придачу. Но нет, в комнате было пусто, только на полу лежала с топкой сложенная одежда, да у стены стояло высокое зеркало. Алл поднял безрукавку и прищурился. Судя по всему, высокорожденный хочет посмотреть на него без брони. Может сказать подполковнику, что они не в цирке? С другой стороны, хорошо бы убедиться, что с размером угадали. Если одежда условно безразмерная, то с обувью можно и промахнуться. Тартханя, видимо, тоже так считал. Ему приготовили аж четыре пары ботинок на выбор. Не забыли и маску, и, что самое главное, меч. Одежда села идеально». Алл старательно закрепил ножны, намотал пояс и взял деревянные четки с закрепленной на них фигуркой Ашера. Его собственная, та, что сгинула в мусороприемнике, была другая. Ашер был в кофте с длинными рукавами, больше похожей на куртки десантников, чем на безрукавку к шаре, с короткими волосами и одним мечом, чуть торчащим в бок Чаще так изображали Ашера в восточных храмах. В западных канонам считались длинные волосы и два меча. Это не очень вписывалось в его новую легенду. Предполагалось, что он был из храма Туэрх в западных горах, который два года назад решил дать отпор диким и послал своих кшари атаковать ближайшую базу космофлота. В чью дурную голову пришла столь ценная идея, Аллу не рассказывали. Атака была на рассвете, и кшари не учли сущую мелочь — системы видеонаблюдения. Спутники засекли их еще на подлете. Так что встретили гостей в полной боевой готовности и с четким приказом брать живыми. Это был один из немногих храмов, где космофлот смог взять крылатых в плен. А затем тартхани заявили свои права на пленников и потребовали выдать кшаре им, обвинив их во всех грехах сразу. Суд был быстрым, высокорожденные сообразили, что терра не одобрит казни, ни публичные, ни тайные, и отправили крылатых работать на рудники, что принадлежали храму, заодно освободив рабов. Космофлот решил, что это хороший обмен. И согласно новой биографии, Алл как раз смог удрать с такого рудника, умудрившись еще и прихватить оружие со склада диких. Это же объясняло и короткие волосы, дикие в наказание отрезали, слабый загар, на рудниках загорать сложно и едва заметный след от блокатора на шее. К проработке легенда команда подполковника коллин заотнеслась со всей серьезностью. Ала заставили вызубрить все. И историю храма, и тот короткий бой с мельчайшими подробностями, четко показав ему, где он якобы был. Даже имена тех, кто работал на рудниках, заставили выучить. Ал добросовестно выучил, только раз, заметив, что к шаре его на нестыковках ловить не будут. Ему либо сразу поверят, либо выбьют правду силой. Лучше, конечно, первое. При втором варианте все эти мелочи в легенде не будут иметь никакого значения. Пытать в храмах умеют. Алл покрутил фигурку в руках, стараясь не думать о том, с кого ее сняли. Пару лет назад, поддавшись непонятному желанию, он почти два дня просидел над архивами, что нашел Мэт, пытаясь понять, кто же все-таки 700 лет назад улетел на Эркхар. Фанаты единения с природой, отрицающие любой прогресс. Упертые генетики, так и не смирившиеся с запретом на производство биоников. Просто случайные люди, ищущие новый дом. Что такого случилось в их жизни, что они решили запереть себя тут? Почему эр получился такой? Но скудные обрывки информации ничего нового ему не сообщили. Слуги Тартхани остальное оружие Кшари тоже не забыли положить в кучу, и кастены и Чарта были в наличии. Ал изучил содержимое небольшой коробки и, отобрав четыре звездочки, повесил их на пояс. Метательных дисков было всего два, и Ал выбрал ту черту, что поменьше. Все-таки он давно их не метал, а с широкими обращаться сложнее. Последней была маска, и он долго держал ее в руках, почему-то не решаясь надеть, а потом резко прижал к лицу. Плотный латекс тут же натянулся, неприятно стягивая лицо и прилипая к коже. Алл повернулся к зеркалу. «Он и не он одновременно». Лицо в маске сразу стало чужим, незнакомым, а черные полосы добавили добрый десяток лет. К шаре. Просто к шаре. Такой же безликий, как сотни других. ал провел рукой по волосам. Уставная стрижка выбивалась из образа, несмотря на легенду. Может, лучше налысо сбрить? Подумал и натянул капюшон. Стало чуть лучше. В комнате его появление особого фурора не произвело. Подполковник повернулся и одобрительно кивнул. Мэт скривился, а Виктор поднявшись, подошел и с интересом на него уставился. — Рэй, я не хочу тебя расстраивать, но, понимаешь, он не похож. «Почему — Почему? — удивился подполковник. — Волосы? — Крылья. Как только потребуется лететь, ты потеряешь своего воина. Прости. Алл едва заметно ухмыльнулся и чуть убыстрил пульс а потом развел руки в стороны, разворачивая крылья. Дальше все произошло слишком быстро. Ал только успел засечь скинутые арбалеты, неясные на грани слышимости шелест в бойницах и увидеть, как взлетели на ноги Мэт с капитаном. Сам он успел выхватить меч даже раньше. Моментально все замерли. Секунду назад двигались, а раз — все уже стоят. Стражники направили на него оружие, мэт с капитаном держит под прицелом лучников, а сам он упирает острове меча в шею высокорожденного. Невиданное оскорбление. Тартхане обидится, наверное. Что-то не так? алчу чуть шевельнул мечом, заставляя Тартхане задрать подбородок. И подумал, что он где-то видел этого высокорожденного. Вот знакомое лицо, и все тут. виктор Подполковник единственный остался сидеть. Даже стакан не поставил только файтер на его руке демонстрировал зеленую полоску полного заряда и снятого предохранителя. Мне казалось, мы друг другу доверяем. Впрочем, второй Тартхане, Карсон, тоже сидел. Может, он и хотел встать, но игольник капитана был направлен в его сторону, и, видимо, высокорожденный отлично понимал, во что ему обойдется необдуманная попытка вскочить и вытащить свой игрушечный меч. — Ты забыл мне сказать, что притащишь мой дом истинного к шаре? — Я говорил, — пожал плечами подполковник. — Ты не поверил. Может, ты прикажешь своим людям опустить оружие? Или собираешься стрелять в офицеров терры? Это уже перевел капитан, не совсем дословно, но едва заметную угрозу, скользнувшую в голосе подполковника, умудрился передать виртуозно. Тартха немедленно поднял руку, и стражники тут же отступили, убирая арбалеты. Ал тоже отвел в сторону меч. — Кто ты? Александр кречет, — вежливо представился ал лейтенант 5-го миротворческого корпуса объединенного космофлота Лиги Свободных Миров. Но как? Хурсак. Виктор молчал долго, не меньше минуты, прежде чем в его глазах блеснуло понимание. Тогда погибло трое. Два тела нашли, один террак пропал. Ал кивнул, подтверждая, что Тартхания думает в правильном направлении. Точнее, не Террак. Ты же успел принести клятву? Ал вспомнил, где он его видел. Тартхани был тогда в храме. Это почетно — пригласить на праздник кого-то из правящего дома. Только тогда узор на туники высокорожденного был поскромнее. Вероятно, за шесть лет он продвинулся в иерархии. Но это не главное. Он знал про клятву и понимал ее смысл. — Не имеет значения, — отрезал Ал. Снаряжение подходит, я забираю. Виктор кивнул и повернулся к остальным, разводя руками. — дары тебе удалось меня удивить. — Я думаю, мы скоро решим вопрос с этим храмом. Алл не стал слушать дальше. Идти по улице в одежде к шаре он не собирался. Капитан верно подметил, стрела из арбалета одежду пробивает. Да и тащить бронежилет в руках удовольствия мало. Переоделся быстро, сложил одежду в заботливо приготовленную плетеную сумку и, сердито она, пялил шлем. Руки оказались заняты сумкой и мечом. Хотя меч ему был не нужен. Он сразу решил, что пойдет со своим. Чужой был неудобный, слишком тяжелый, да и не сказать, что острый. Все-таки дерево сильно уступало современным сплавам. Но оставлять оружие к шаре в доме высокорожденных не хотелось. Остальные тоже не стали засиживаться. Видимо, светская беседа себя исчерпала. Зачем их приглашали, ал толком не понял. Могли одежду и на базу привезти. Наверное, Тартхане требовалось показать свою значимость. А полковник в дипломатию играл. «Рэй, можно тебя на минутку?» Алл оглянулся, но подполковник махнул рукой. «Идите, я вас догоню». «Рэй, есть небольшая сложность. Он действительно к Шаре, и он из Хурсага». Подполковник не отключил связь, и теперь Ал слышал все, что говорили за спиной. Остальные тоже мэт даже обернулся убедиться, что говорящих не видно. «И что?» «Храм не стали восстанавливать, ты же знаешь. Жрецы отказались от вашей помощи, а всех к шаре отправили как раз в Ештар. Там могут быть его братья». «Знаю, но прошло шесть лет. Они уверены, что тот ребенок погиб. Вряд ли его узнают. Мы продумали этот вопрос». «Я не про это. Ты отправляешь туда своего врага». Кшари не бывают бывшими, не надейся, он не изменится. Алсердито отключил связь и уставился на огромную, выше человеческого роста фигуру великого Камкхора. Может, высокорожденные и не любили жрецов, но не рисковали злить великих. И гирлянды уже развесили, и плошки с ароматическими свечками расставили, и свежих цветов насыпали. Да и сама статуя потемнела от масла. Чувствовалось, что Тартхани на почестях не экономили. За командиром великих стояли и остальные идолы. Даже Ашера не рискнули убрать. Надо же, этот тоже с короткими волосами, но хоть мечей пора, как и положено. А великой мод зачем-то косу прилепили. Все у высокорожденных наизнанку. Они бы еще к хору бусы на шею повесили. И шарф повязали. Полковник догнал их у самого выхода из резиденции. — Слышал? — Алл кивнул. — И что скажешь, это может быть проблемой? — Если узнают, может, — подтвердил Ал. — Надеюсь, не узнают. — Я не об этом. У тебя будут проблемы. Еще бы Ал знал ответ на этот вопрос. Что будет, если он действительно встретит там братьев? Кима, Яна или наставника Ксена? Пойдет и скажет. — Привет, парни. Знаете, тут скоро будут дикие. У вас осталось совсем мало времени и не сильно большой выбор. Вы можете умереть, и тогда, если эти чертовы чертоги существуют, Ашер вас встретит, последних павших. А можете сдаться, дикие сильнее, я вот сдался. Я отлично знаю, что вы выберете, но все равно приведу сюда врага, теперь я служу другим великим. И вы можете убить предателя, а можете пойти со мной, и тогда на вас наденут блокаторы, а Тартхани объявят вас преступниками и потребуют суда». И плевать на то, что вы выполняли приказ. Ваша судьба — провести остаток жизни на рудниках, в ошейниках, как последние Эны, потому что на милосердный алтарь вас не позволит отправить могущественная терра. Или не это. А спросит, как они могли сжечь мирный город с детьми и женщинами. Как посмели поднять руку на тех, кого должны были защищать. Что падшие не могут быть шари, а значит, их ничтожная жизнь не имеет смысла. Пусть умирают ему все равно. А еще можно об этом не думать. Его не пошлют сражаться с Кшаря. Он же эмоционально зависимый, устав не позволит. Никто не отправит бойца в бой, если есть риск психологической нестабильности. Космофлот, конечно, верит своим солдатам, но на всякий случай исключает любую ситуацию, когда эмоции могут затмить разум. А что случается, когда забывают про устав, Ал почувствовал на своей шкуре. Точнее, на раздробленном взрывом позвоночнике. И если подполковник не хочет под трибунал, то при малейшей угрозе стычки и его и эмета просто изолируют. Скрутят и отправят на орбиту. Третья рота и скрутят, не забывая повторять вежливое «сэр». ал внимательно посмотрел на подполковника и равнодушно сказал. «Я же не убивать их иду. Никаких проблем». «Это хорошо», — пробормотал капитан. «Лучше бы, конечно, никого не убивать». Подполковник промолчал. Ночью Ал летать не пошел. Ветер стих окончательный и вставать на крыло в таких условиях было чистым самоубийством. Все равно не удержится в воздухе. Но спать тоже не хотелось. И Ал после ужина, оставив роту развлекаться, все-таки дошел до скалы, с которой обычно прыгал. Лег на теплые камни и бездумно уставился в ночное небо. Когда-то Эркхар был центром вселенной. Потом стал уродливым големом, отобравшим у него свободу. А сейчас просто мир, один из сотен в галактике. Так и надо думать. Отодвинуть в сторону и не смотреть. Вычеркнуть и забыть. Слюдяные блестки звезд тонули в чернильной пустоте. Большие, яркие, совсем не такие, как на терре. Одиночки не выигрывают войны. Такое только в кино бывает, а в жизни все не так. Но иногда требуется совсем немного, чтобы перевес оказался на одной стороне. Он не просто был к шаре, выбравшим другой путь. Он все знал и про одного врага, и про другого. Все слабые и сильные места. И куда надо ударить, чтобы остановить, тоже знал. И броню космофлота пробить можно. Бессмертных не существует. Пусть войну с дикими нельзя выиграть, но можно диктовать свои условия. Попробовать исключить третью сторону, высокорожденных. Только зачем ему это? Почему он опять оказался на развилке и не знает, куда шагнуть? Алл сжал фигурку Ашера, которую так и не снял с шеи, и осторожно погладил теплое дерево пальцем. А еще были птенцы. Тера наверняка потребует их выдать. В том, что они все были детьми рабов, ал не сомневался. Он уже знал, что для такой модификации нужно, если не изначальное ДНК, то близкое к нему. Эркхардцы не годились. Значит, дети должны вернуться на Терру. Там их обеспечат всем необходимым, найдут новые семьи, постараются сделать счастливыми. Только летать их там никто не научит. Ал чуть повернул голову, прислушиваясь к тихим шагам. И когда мэт научился так ходить? Дома вечно сшибал все, что на пути попадалось. Скучаешь? Серебристые полосы экзоскелета светились голубым, очерчивая силуэт. Под бронежилетом их обычно не видно, но Мэтт был в легкой рубашке, а она не скрывала того, что уроженец электро не любил повышенную силу тяжести. Сам ал экзоскелет не носил, пару раз попробовал, не понравилось. Нагрузку он снимает хорошо, но движение смазывает. Да и риск, что техника не успеет за человеком, оставался. Получить гравия удар еще то удовольствие, словно тяжелым мешком со всего размаха грести. Оставалось только радоваться, что туннели в космосе длинные, и за полтора месяца удалось, если не вернуть прежнюю форму, то хотя бы к ней приблизиться. Сейчас повышенная сила тяжести ему почти не мешала. Алл сдвинулся в сторону, освобождая место. С Мэттом можно было сидеть и молчать. Главное, чтобы он опять не начал ругаться, что кто-то один идет. Если бы Ал знал, сколько мэт будет вопить по этому поводу, то, пожалуй, потребовал бы оставить его на теле. Пусть там орёт, через всю галактику не слышно. Нет, вначале Ал пытался объяснить, что не сможет спокойно смотреть, как лучшего друга потащат на алтарь, а значит, под нож они лягут уже вдвоём, да ещё и приказ не выполнят. Ну и кому это надо?» Но мэт когда хотел, легко объявлял логику псевдонаукой и оставалось только смиренно внимать возмущенному другу, отложив в дальний ящик попытки достучаться до разума. мэт обхватил колени, сцепляя кистья в замок, и тихо сказал. «Знаешь, о чем я действительно мечтал, пока тут в ошейнике бегал? Вернуться. В тяжелой броне с плазмометом. И выжечь эти храмы к чертовой космодеве». Непонятно, какую цель преследовал подполковник. Может, действительно, больше некуда было посадить катер. Но прогулка по городу вышла, что надо. Судя по Мэтту, ему тоже понравилось. Настолько, что больше он туда не хочет. Ал промолчал, и Мэтт тоскливо добавил. «Сбылась мечта идиота. Лучше бы я и правда о яблоках мечтал». Ал понял. Он тоже о чем-то там раньше мечтал, и сейчас предпочел бы, чтобы мечты не исполнялись так криво, особенно такие устаревшие.